«Заходи, Кутыбаев, поговорим, поработаем». Соблюдая строгость в лице и голосе, и тем не менее довольно, оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Танцыгбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. «Садись, разрешаю садиться, так будет удобнее и тебе, и мне». Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить Кричитоглазова было невозможно, нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, Кричитоглазы не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе. Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сразегскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Буранлы-Буранной. Тансыгбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах, и Абуталип не утерпел. Он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Танцыгбаеву, «Я жду, гражданин начальник». Танцыгбаев удивленно поднял глаза. «Ты ждешь?» — недоуменно проговорил он. «Чего ты ждешь?» «Допроса жду. Вопросов жду». «Ах, вот оно что!» — протянул Танцыгбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество.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 «Не знаю», — неопределенно ответил Абуталип. «Не понимаю. В чем я виноват?» — добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сразекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино. «Вот что я тебе скажу. Будем откровенны», — продолжал Тансыкбаев. «Ведь тебя везут как короля в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря».